Глава 42. Кати В кафе прихожу раньше Ромки и усаживаюсь за дальний столик. Народа немного, все предпочитают сидеть на летней веранде, тогда как мне хочется забиться в дальний уголок, и чтобы никто не видел мою встречу с бывшим. Постыдную от чего-то в моей голове. И вроде я просто пришла поговорить с другим мужчиной, но чувствую себя лгуньей и предательницей. Кручу в руках мобильный, не зная, набрать Максу и признаться, или всё же промолчать. Как поступить правильней? и как только принимаю решение всё же набрать, чтобы не было недоразумений, стул рядом со мной отодвигается, и меня окутывает аромат знакомого лосьона после бритья. «Привет, малышка!» Не успеваю сообразить, как целует в курома Рома, устраивая свою руку на спинке стула позади меня. «Привет!» Выходит запредельно сухо, и я даже чуть отодвигаюсь, стремясь оказаться как можно дальше от бывшего парня. «Как твои дела, малышка?» Улыбается, словно ничего не замечая парень. «Я тут проезжал мимо нашей квартирки, хотел в гости заехать, но подумал, что ты не так воспримешь. начинает тараторить безумолку. «Стоп, стоп!» — обхватываю неожиданно озябшими руками кружку с кофе. «Нашего? Ром, ты ничего не путаешь. Мы расстались почти четыре месяца назад. Это моя квартира, я её снимаю, да и к тому же ненадолго». «Что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю, в курсе ли ты, но я сейчас вместе с Максом». «Гаевским?» Морщится, как будто лимон проглотил Ромка, а меня это забавляет, и я неосознанно даже задираю выше нос. Именно. Макс предлагает мне переехать к нему, и я намерена согласиться. Ты его любишь? А какое ты имеешь право задавать мне такие вопросы? Удивлённо вскидываю брови от такой наглости. Если ты забыл, ты сам меня бросил, Ромочка. Я уже тысячи раз об этом пожалел. Тут же меняется выражение лица парня, что заставляет меня вздрогнуть. Я не могу без тебя, детка. детка. От такого обращения устами Макса я млею и таю. А вот слышать это от Ромки мерзко и противно. «Не называй меня так, Ром. Я не вижу смысла разговаривать об этом. Хватит. Я правда больше...» Замираю, и сердце неожиданно подскакивает от мысли, что уже вертелось на языке. «Ничего к тебе не чувствую». Улыбка, словно издёвка для парня, появляется сама собой. «Пусто, понимаешь?» Произнесла. Из плеч словно свалился огромный камень, что всё это время адски давил прижимал крылья, не давая взлететь по-настоящему. Такие слова — это страшно, но ведь это правда. Больше при виде этих ямочек на щеках не щемит в груди. При виде губ не хочется, как изголодавшимся по воде в знойной пустыне, насладиться ими. А запах, что когда-то вводил в экстазы, от которого я, как наркоманка, ловила кайф, чужд, не люблю. Да и, откровенно говоря, никогда не любила. Сколько прошло времени, сколько прошло дней, прежде чем я осознала это в полной мере. «То, что было у нас, — это не любовь. Это привычка. Быть вместе, потому что так комфортно и удобно. Терять себя, прощая унижения раз за разом. Это не чувство. Это болезнь. Я его люблю, Ром. Поднимаю глаза от плещущегося в кружке кофе и встречаюсь с растерянным чёрным взглядом. Люблю». Впервые я решилась произнести это вслух. Немысленно, в своей голове, а призналась хоть кому-то. «А как же я?» «Так невинно, хлопая глазами, выдают мне». «Я же люблю тебя, коти!» — хватает за руки Ромка, сжимая в своих мозолистых ладонях мои ладошки. Всё естество вмиг начинает бунтовать. Нет, не те руки. «Это не любовь, Ром!» — аккуратно вытаскиваю ладошки из захвата и сжимаю в замок. «И никогда ей не была. Те, кто любят, не изменяют». «Я клянусь, что такого больше никогда не будет». «От чувств в груди щемит», — перебиваю бывшего парня. «Скажи, у тебя было такое, когда мы были вместе?» «Да, да, малышка, было и есть, и мне очень плохо без тебя». Сердце несётся галопом, как только ты видишь родные глаза. Продолжаю, внимательно изучая выражение на лице Ромки. Там столько эмоций, что сметает лавиной. Ему плохо, и мне плохо. Ему хорошо, и я счастлива. Спорить, ругаться, вдвоём сходить с ума, наплевав на мнение окружающих. Вот это чувство, Ром! Практически выкрикиваю и чувствую, как по щеке катится слезинка. «Только отчего?» От счастья, возможно, или от облегчения? От облегчения, что я высказала наконец, призналась и произнесла вслух то, что так долго теснилось в груди. «Я смотрю, он капитально промыл тебе мозги. Ты ведь сама не своя!» Морщится парень, и на лице проступает злость. Вот она, истинная личность человека, на жизнь с которым я столько лет потратила впустую. Вот с таким презрением, злостью и пустотой в глазах он смотрел на меня все годы. Без этой маски влюблённого дурака, с которой появился в кафе перед моим столиком. Где-то кроткая и тихая Катя. Ты хотел сказать «забитая» твоими выходками и молчаливо проглатывающая всё, что ей говорят? Ты хоть в курсе, что этот твой неадекватный Гаевский налетел на меня в клубе? Фингал, помнишь? Так вот, это животное ни с того ни с сего налетело с кулаками. Я знаю. Что? Вылезают чёрные глазища из орбит. В смысле ты знаешь? И всё равно с ним? Потому что ты заслужил. Говорю спокойно, что Ромку заводят ещё больше. Прям раздраконивает до звёзд в глазах. «Ты думаешь, он тебя любит?» Подскакивает с места Ромка. «Да никогда не поверю, что этот бабник вообще способен на чувства». «Я честно не знаю, какие у него ко мне чувства и есть ли они, Рома. Но мне достаточно того, что я люблю». «И ты готова быть человеком, даже зная, что он однажды разобьёт тебе сердце?» «С чего ты решил, что он мне его разобьёт?» Сжимаю губы и начинаю злиться. Когда такое плещется в твоих мыслях, это одно. Но когда эти мысли тебя озвучивают, слова принимают другой вес. С того, что ты наивная дура, если думаешь, что спит этот кобель только с тобой. Вот где он сейчас, твой прекрасный принц, а, Кати? На что ты намекаешь? На то, что однажды ты очень будешь жалеть, что доверилась ему малышка. Когда вернётся, ты поинтересуйся, где он и с кем был в эти выходные. Очень, очень обидно. Уже почти на выходе оборачивается Ромка. «Я пришёл к тебе признаться в своих чувствах, а ты просто дура, Катя!» И громко хлопнув дверью, парень оставил меня копаться в своих мыслях. «Что значит «где он» и с кем он?» «Нет, неужели я всерьёз буду воспринимать слова обиженного бывшего?» «Я верю Максу. Он не обманет».